«Он доставляет подарки приматам раньше, чем людям!» «Интересное замечание, сэр. Возможно, оно подтверждает мою теорию о том, что люди произошли от приматов», — сказал Думинг. «Смелая теория, которая должна опровергнуть многовековые заблуждения, если бы комитет по гранатам наконец принял решение и позволил мне нанять судно, чтобы обойти тройку-другую островов». А я думал он доставляет подарки по алфавиту Перебил его чудакули В холодный камин посыпалась сажа Полагаю это он, как думаешь? Тихо спросил чудакули Должен быть он, кто же еще? Что-то упало на залу Волшебники стояли в темноте И тихо наблюдали за распрямляющейся фигурой Зашелестела бумага Так «Посмотрим, посмотрим!» Трубка выпала изо рта Чудакулли и покатилась по полу. «Кто ты такой?» – воскликнул он. «Господин Топс, быстро зажги свечу!» Смерть попятился. «Я... Э, Санта Хрякус, А кто же еще?» «Хо-хо-хо!» э, «Позволь спросить...» А кто ещё, по-твоему, мог спуститься по трубе в такую ночь? Нет, ты, это не он! Да он же! Сам посмотри! У меня есть борода, подушка и всё остальное! У тебя слишком худое лицо! Я... я плохо себя чувствую! «И всё из-за этого проклятого хереса и спешки. Немного занимок. «Я бы сказал, смертельно занимок. Фыркнул чудакульли и схватил лже сантахрякуса за бороду. Верёвка с громким треском лопнула. «Фальшивая борода!» «Она настоящая!» В отчаянии произнёс смерть. «Здесь крючки для ушей!» Которые, могу поспорить, доставили тебе массу неудобств! Чудакули размахивал уличающим доказательством. «Зачем ты спустился по трубе?» Продолжал допрос он. «Думал, будет смешно? Дурная шутка, по-моему!» Смерть продемонстрировал листок бумаги и снова попытался оправдаться. «Вот! Официальное письмо Санта Хрякусу! И в нем говорится...» «На самом деле, тут много чего говорится. Список длинный. Читательские билеты, справочники, карандаши, бананы...» «Библиотекарь попросил Санта-Хрякуса подарить ему всё это?» – изумился Чудакулли. «Но зачем?» «Не знаю», – ответил Смерть. «Это был дипломатичный ответ». Он показал Чудакулли особенно интересное место в письме, где говорилось о карандашах и неком скаридном толстяке. «У меня их много в ящике стола!» Задумчиво пробормотал Чудакулли. «Всегда с радостью даю их любому, кто представит доказательство того, что старый использован полностью!» «То есть ты хочешь увидеть отсутствие карандаша?» «Конечно! библиотекарь стоило лишь подойти ко мне, если понадобились необходимые материалы. Никто не может упрекнуть меня в безрассудстве!» Смерть внимательно проверил список. «Всё абсолютно правильно!» Подтвердил он с антропологической точностью. «За исключением бананов, конечно! Ни за что в жизни не положу в свой письменный стол такую опасную рыбу!» Смерть еще раз посмотрел на список, потом перевел взгляд на чудо «Ну, Но... мы договорились!» Спросил он, надеясь, что произнес правильное слово. Каждый волшебник знает точный момент, когда ему предстоит умереть. Сноска! Обычно они узнавали об этом как раз вовремя, чтобы отдать в чистку лучшую мантию, нанести непоправимый урон винным погребам, И хорошенько попировать напоследок. В общем, все как перед казнью. Только к вам не лезут всякие адвокаты. Конец носки. У Чудакульли не было предчувствия скорой кончины. И поэтому он к вязчему ужасу Думинга вдруг взял и врезал кулаком прямо в подушку смерти. «Почему ты?» – спросил он. «И где старикан?» «Полагаю...» Я должен всё рассказать. В комнате жизни измерителей послышался шепот песка. Где-то на погруженном в темноту полу звякнула стеклышко. А потом из хладной тени пахнуло снегом и донесся топот копыт.